любопытство и жадное любопытство публики Лёнька охотно, заметно рисуясь, давал показания, живописно рассказывал подробности, старался остроумно отвечать на вопросы. Когда допрашивали свидетелей, он слушал с презрительной улыбкой их показания, часто поворачивал лицо в зал, разглядывал публику и поощрительно улыбался хорошеньким женщинам. Прямо перед ним сидел его адвокат Маснизон. Адвокат был молод, щеголеват и числавин. Защитником Пантелеева он стал случайно, по назначению, и то, что он участвует в таком громком процессе, защищая основного подсудимого, а главное, что всё это происходит при таком большом стечении публики, приятно щекотало его адвокатское самолюбие. Он важно задавал вопросы свидетелям и подсудимому, с многозначительным видом покачивая головой выслушивал их ответы и снисходительно улыбаясь любил повторять их формулировки 치каня слова каким-то выдуманным неестественным голосом такс тянул он играя дорогим вечным пером удачно приобретённым при поступлении в адвокатуру такс значит вы свидетель утверждаете что мой подзащитный взял кольцо и сразу закурил папироску. Сразу вы это утверждаете? Да, растерянно отвечал свидетель. Кажется, сразу? Нет, уж извините, неумолимо допытывался Маснизон. Кажется или сразу? Ну, сразу, уже с раздражением говорил свидетель. Сразу? Многозначительно тянул мы с Низон и с таким видом, как будто именно это решало судьбу его подзащитного, торжествующим тоном отрывисто произносил: "Вопросов больше не имею". И сейчас заглядывался на публику, чтобы убедиться, какое это произвело впечатление. Судебное заседание подходило к концу. Лёнька, которому надоел интерес публики к его персоне, стал немногословен. Он уже не оборачивался в зал, щёки его заметно пожелтели. Дурацкие вопросы защитника очень его раздражали. Он предвидел неизбежный приговор суда и в глубине души страшно его боялся. Всё наигранное, выдуманное им молодечество и ухёрское безразличие к своей судьбе, он как-то растерял за дни процесса. И теперь, потный от духоты и невыносимого внутреннего напряжения, мучительно повторял самому себе вдруг вдруг может быть заменит глупая бессмысленная надежда слабо мерцала в его сознании и чтобы раздуть эту жалкую искру этот бледный огонёк он старался найти какие-то особые какие-то необыкновенные неопровержимо убедительные доводы для своего последнего слова но он их не нашёл И, к удивлению публики, нетерпеливо ждавшей именно этого момента, Ленька, когда ему было предложено последнее слово, растерянно улыбаясь, поднялся, зачем-то положил дрожащие руки на барьер и, неуверенно, каким-то чужим, как бы на прокат взятым голосом произнес. «Виновен я, безусловно, но только еще молодой. Не таких исправляют. Прошу снисхождения». И с той же растерянной улыбкой сел на своё место. Мыснизон тоже готовился произнести необыкновенную, блистательную речь. Он возлагал большие надежды на этот процесс, твёрдо рассчитывая, что Лёнька Пантелеев сразу поможет ему сделаться видным адвокатом. Процесс освещался в печати, и Мыснизон надеялся, что в очередном судебном отчёте будет отдана должная талантливой речи адвоката Мыснизона. Поэтому он тщательно готовил своё выступление, снова перелистывая издание речей знаменитых судебных деятелей Кони, Плевако, Карапчёвского и других. При этом судьба подзащитного меньше всего интересовала Моснизон. Несмотря на свою молодость, он уже был профессионально равнодушен к человеческим судьбам и трагедиям, каждодневно раскрывавшимся перед судейским столом. И всякое дело, в рассмотрении которого ему приходилось участвовать как защитнику, у Вы уже интересовало его лишь с точки зрения создания и укреплению своей адвокатской репутации. Как юрист, Мазнизон понимал, что приговор в отношении Пантелеева может заканчиваться только одним словом расстрелять. Он знал, что это заслужено и неизбежно. И потому единственное, что его интересовало, это впечатление, которое его речь произведёт на публику. Но публика, которую в этом процессе привлекали больше всего сенсационные подробности и личность самого подсудимого, вяло слушала речь адвоката. Может быть, потому речь и получилась бледнее, чем ожидал Моснизон. Председательствующий хмуро смотрел в дело. Публика позволяла себе шуметь и перешёптываться, часто и раздражающе хлопали двери. Лёнька тоскливо о чём-то думал, а один из подсудимых даже вздремнул и довольно явственно похрапывал. Мы с Низон с полной и оскорбительной ясностью внезапно понял, что он и его речь ни суду, ни подсудимому, ни публике никому вообще не нужны. Вероятно, поэтому он растерялся и вместо приготовленной эффектной концовки закончил своё выступление вяло и невыразительно. Затем суд удалился на совещание. Моснизон подошёл с каким-то вопросом к Лёньке, но тот, даже не дав ему договорить, с равнодушной и оттого ещё более оскорбительной ухмылкой грубо сказал: "Идите вы к чёртовой матери". Потом был оглашён приговор. Пантелейев был приговорён к расстрелу, а его соучастники к разным срокам лишения свободы. Вечером Моснизон встретился с женщиной, за которой он давно и честно ухаживал. Валентина Ивановна так звали её. Предложила пойти в кино. По дороге она спросила Моснизона о процессе и выразила сожаление, что не смогла на нём присутствовать. Моснюзон очень живо, он был хорошим рассказчиком, описал процесс, фигуру Панчелеева, некоторые подробности этого дела. Присутствие Валентины Ивановны воодушевило его, и он рассказывал интересно, тут же выдумывая какие-то живые, яркие детали и довольно ловко и выгодно освещая свою собственную роль в процессе. По его словам, получалось, что он, старый судебный волк, незаурядный криминалист и вдумчивый психолог, сразу нашёл ключ к душе этого легендарного злодея, разбудив в нём человеческие чувства, о которых тот и сам не подозревал. "Понимаете, родная", живописал Маснизон. "Я сразу проник в дебри этой психики, в задние карманы этого заблудившегося сердца". Я нашёл для него такие слова, такой подход, такой ключ, что он заговорил, заговорил искренне, правдиво и сердечно. Все были поражены. Он всё откровенно рассказал, раскрыл, всё выдал. Да, это было нелегко, но знаете, я как-то умею с ними разговаривать. Я их понимаю как никто. Поверьте, они обожают меня. Вот он, например, он так благодарил, так благодарил меня. За что же? Ведь его приговорили к расстрелу, наивно спросила Валентина Ивановна. Ну какое это имеет значение, возразил Маснизон. Ведь я впервые, может быть, разбудил его душу, душу, вы понимаете. Валентина Ивановна поняла и потому легко согласилась провести завтра вместе вечер в знаменитом ресторане Данона. У того самого Данона, который вновь наконец открылся после нескольких лет революции и гражданской войны.